Глава вторая. Святослав и опорные пункты на пути в Византию. Память народная наделила Святослава чертами богатыря, который проводит свою жизнь в вечных войнах и неустанных походах. Он живет в суровой обстановке, свои походы совершает налегке, без обоза, без шатрок. Конский потник и седло в головах составляли его ложе, зверина или говядина, испеченная на угольях его пищу. Стремительно, подобно барсу, кидался он на врага и, точно желая сознательно увеличить препятствие, заранее извещал о своем приходе, посылая сказать «Иду на вас». В описании русской летописи Святослав Напоминая тех нормандских викингов, для которых война, пролитая кровь, зарево пожаров, составляли смысл и цель самой жизни. Но народное воображение схватило лишь внешние черты, для него остался непонятным скрытый смысл святославовых походов. Крупная историческая личность может все силы свои отдать на достижение эгоистических целей, но она умеет их совместить и неотделимо слить с благом общественным, что, собственно, и дает ей право на видное место истории. Завоевания Александра Македонского не только удовлетворяли личной жажде подвигов и завоеваний, но содействовали также культурному общению Азиатского Востока с Европейским Западом взаимному воздействию двух культур. Юлий Цезарь Завоевывая Галлию, готовил себе средства для предстоящей борьбы с Помпеем и действительно приготовил их. Галлия дала Цезарю возможность стать первым не только в деревне, но и в городе. Но умер Цезарь, умерло его личное дело, а Галлия осталась навсегда введенная в орбиту мировой жизни. Подобный же смысл, хотя и без таких же результатов, имела деятельность Святослава. Торговые сношения русских купцов с Византией вследствие ее удаленности были сопряжены с большой опасностью и затруднениями. Торговые караваны нуждались в опорных пунктах на длинном пути. Добыть эти опорные пункты явилось целью тех войн, какие вели с Византией, Святослав и и после него Владимир, пытавшийся утвердиться в Корсуне на Таврическом полуострове. Берег моря на пути в Византию был всего необходиме потому-то Святослав так и старался утвердиться на Нижнем Дунае. В упорной борьбе император Иоанн Цимисхий разрушил его планы, но, удайся они Святославу, путь из Киева в Византию получил бы прочную точку опоры, а к культурному воздействию Греции на полуварварский народ открылся бы более широкий доступ. Судьба отнеслась к Святославу значительно суровее, чем к Александру и Цесарю, да и сам он, конечно, Ни по личным средствам, ни по тем, что находились в его распоряжении, не стоял на уровне с названными великими деятелями древности, но видеть в нем простого искателя приключений, бесшабашного рубаку и берсеркера по нормандскому образцу, значило бы несправедливо отнимать у него место в ряду тех, кто вложил свою долю участия в трудном деле Домостроительство русской земли. Глава 3. Киев, а не Новгород центр деятельности первых русских князей. Из сказанного должно быть ясно, почему центр деятельности первых русских князей из Новгорода вскоре перенесен был на юг, в Киев. Киев не только лежал на торговой столбовой дороге, но почти в центре греческого водного пути, значительно ближе к главному византийскому рынку, и к тому же близ Устьев, Десны и Припяти, двух рек, которые, в свою очередь, открывали удобные пути внутри страны. Киев всего дальше был выдвинут к западу, в сторону Польши и Венгрии, что облегчало ему сношение с этими землями.